Глава 57. На следующее утро я включил телевизор. Искать новости об извержении вулкана не пришлось, их передавали по всем каналам. Лава продолжала спускаться. По северному склону поток дошел уже до высоты полутора тысяч метров над уровнем моря и разлился вокруг на 400 метров. Пылал сосновый лес Лингвоглоссы. Самолеты-амфибии Канадер поливали деревья, пытаясь держать пожар. На юге лава разлилась больше, чем на километр». Из-за выбросов пепла пришлось эвакуировать жителей-сапьенцы. С обеих сторон бульдозеры возводили земляные дамбы, чтобы замедлить движение потока, поливая его края водой, так что они превращались в застывшие каменные стены. Увиденное потрясло меня. Бесконечные потоки текли по склонам со скоростью несколько метров в секунду. Расплавленная магма извивалась и ползла вперед, как огромная змея под треск толченого стекла, иногда взрываясь, и выбрасывая в темное небо раскаленные гейзер. Было 7 утра, но еще не рассвело. Я включил настольную лампу и осмотрел комнату. Она казалась еще тесней из-за рисунка на обоях. Кровать стояла рядом с телевизором, а его задевали занавески на стеклянные двери вплотную к ванной комнате. Я вышел на балкон. Моя коморка располагалась на пятом этаже, и отсюда открывался чудесный вид на крыше Катании, четко выделявшееся на фоне голубой зари, Телеантенны и купола были похожи на копья из щиты армии на марше. Уже залитые светом окна напоминали золотисто-коричневые окошки рождественского календаря. Я закурил, кэммелом я запасы в аэропорту и улыбнулся красоте открывшегося мне вида. В катании я не бывал, зато был в Палермо. Знал, что Сицилия не просто остров, а особый мир — не похожий на остальную Италию, патриархальный, величественный и молчаливый мир с каменистым привкусом, дикий, обожженный солнцем и яростью. Я решил позавтракать в городе, чтобы получше освоиться. Первым делом собрал свой второй автоматический пистолет «Глок», который мне пришлось разобрать на части, чтобы незаметно пронести через таможню в аэропорту, на оружие из полимеров рамка металлоискателя не реагировала, и положил его... в чехол из черной кордуры. В холле гостиницы столпились репортеры в полной боевой готовности. Фотографы пробовали аппараты, операторы вместо боеприпасов набивали карманы аккумуляторами, журналисты кричали что-то в телефоны, стараясь получить пропуск. Зато на улице царила тишина. Погруженные в полумрак улочки были перегружены фасадными украшениями, резными дверями и бесчисленными балконами. Кроме этих архитектурных излишеств, улицы были забиты автомобилями, въехавшими на тротуар и тесно стоящими вдоль стен, прямо под табличками, запрещающими стоянку. Я нашел тротторию с цветными витринами. Черный кофе, стретто и круассан с повидлом быстро прочистили мне мозги. Прежде всего, мне надо попасть в Квестуру, полицейское управление. Я рассчитывал, что Квестуру Микеле Джеппу даст мне более точные данные по делу Джедды, и поддержит мою просьбу о встрече с Агастиной в тюрьме Маласпина. Затем я собирался поискать в архивах газеты со статьями о прошлом Сицилийке и об убийстве. Калачур что-то такое говорил мне о личности и итальянской истории. Я уже был готов ко всему. Мне понадобилось не меньше получаса, чтобы отыскать свою машину в хаосе автомобилей и путанице улиц, найти на Сицилийской улице «Фиат Пунто». с засыпанными вулканической пылью номерными знаками, почти подвиг. Наконец, когда часы пробили половину девятого, я выехал. Было уже совсем светло. В Катании, городе, где все черного цвета, нет большой разницы между стенами, тротуарами и шоссе. Двигаешься, как будто по миру минералов, с неясными, расплывчатыми, почти стертыми очертаниями, Лишь иногда из тумана проступал сад, зеленеющий в глубине портика, или статуя Мадонны, покрытая потрескавшейся краской. Я стал припоминать, что читал об этом городе в «Карьера де или в или «Република», когда жил в Риме. Катание занимало первое место по количеству насильственных преступлений в Италии, а значит и в Европе. Здесь правила мафия со своими разборками и борьбой за власть, Однажды утром на площади Грибальди, у подножия памятника герою Италии, была найдена отрубленная голова весьма уважаемого человека, который кому-то перестал нравиться. Уличное движение усиливалось, под нависшим небом в городе царила паника и апатия. Перед каждой церковью собирались верующие, устраивались процессии, люди молились за спасение города. И тут же рядом торговцы с невозмутимым видом сметали пепел с порога своих лавок, То же самое делали и женщины на крышах домов, переругиваясь через улицу. В девять часов я подъехал к полицейскому управлению. Оттуда в спешке выезжали фургоны. В главном дворе толпились карабинеры с винтовками, покрытыми огнеупорной краской цвета хаки. Я спросил у часового дорогу, и он указал мне на бюро пропусков для прессы. Мне пришлось предъявлять свое удостоверение. Я хотел встретиться лично с начальником полиции. Тогда он указал на здание в глубине двора. На лестнице та же суматоха, люди бежали, перепрыгивая через ступеньки. От высоких стен отражалось эхо возбужденных голосов, орал телевизор. В воздухе царило напряжение, которым были заряжены все присутствующие. Кабинет начальника управления находился на последнем этаже. В этой сутолоке я прошел незамеченным через комнату секретарши и проскользнул в следующую комнату... просторную, как спортзал с несколькими широкими окнами. В глубине за письменным столом сидел Квестер и что-то читал. Я поспешно пересек зал, чтобы он не успел заметить меня, и извлек свое удостоверение. Он поднял глаза. Кто вы такой? И откуда взялись? Южный акцент, слова будто перекатываются в горле. Я протянул ему рекомендательное письмо. Пока он читал, я рассматривал его широкоплечий в сизом костюме, Походившим на адмиральский мундир, смуглая лысая голова, такая прочная, что выглядит почти угрожающе, глаза под прямыми сросшимися бровями черные, блестящие, как маслины. Прочитав письмо, он оперся о стол волосатыми руками. «Вы хотите видеть Агастина Джедду?» «Зачем?» «Во Франции я занимаюсь расследованием, которое, возможно, связано с этим делом». «Агустина Джеда. Он несколько раз повторил это имя, словно оно напомнило ему о еще одной катастрофе потрясшей город, и снова принялся рассматривать меня из-под лобья. У вас есть хоть какое-нибудь разрешение проводить расследование на Сицилии? Кроме этого, письма ничего. И это так срочно, срочнее не бывает. Он провел рукой по лицу и вздохнул. Кажется, вы не в курсе. «Но Этна как раз сейчас пердит нам в рожу». Я не мог предвидеть этих внешних обстоятельств. Позади меня открылась дверь, Квестер нетерпеливо махнул рукой, и дверь тут же захлопнулась. «Агустина Джедда». Его сумрачный взгляд не отрывался от письма. «Следственное дело находится в Палермо. Следствие проводится там же. Мне всего лишь надо с ней встретиться. Не нравится мне эта история». — Да, случай не из Он покачал лысой головой. — Есть во всем этом какая-то тайна. Что-то неразгаданное. — Так могу я с ней встретиться да или нет? Квестер не ответил, он все еще не мог оторвать глаз от моего письма. Казалось, за эти несколько секунд он снова погрузился в дело Джедды, и, похоже, ему все это пришлось не по душе. Наконец он поднял брови и взял ручку, «Я подумаю, что можно для вас сделать. Вы считаете, что у меня есть шанс встретиться с ней поскорее?» Он нацарапал несколько слов на полях письма. «Я знаком с начальницей тюрьмы Малоспина, но могут вмешаться адвокаты Агустины». «Их много?» Он мрачно посмотрел на меня. В его взгляде я прочитал снисходительность. Кажется, вы знаете дело даже лучше меня. Я только что приехал в катанию. Эту женщину защищают лучшие адвокаты Ватикана. Но с чего эта папская курия защищает убийцу? Он снова вздохнул и положил письмо справа от себя, чтобы было под рукой. У меня за спиной опять открылась дверь. На этот раз Квестер встал. Хорошенько изучите дело перед тем, как встречаться с этим чудом. Он быстрым шагом пересек комнату. На пороге ждали офицеры. Прежде чем уйти, он бросил мне через плечо. «Оставьте ваши координаты. Я позвоню вам сегодня, самое позднее, завтра утром».